Кто-то темный, грозный, холодный, оттуда, из воюющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыренными крыльями и хлестал ответственным словом островную бедноту, выдаваясь в тумане, черепом и ушами. Так недавно был кто-то изображен на обложке журнальчика. Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак. Вспомнил он циркуляр, и вспомнил, что падали листья. Незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья, для скольких последние листья, незнакомец мой стал синеватая тень. От себя же мы скажем, о русские люди, русские люди, вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте, бойтесь островитян. Они имеют право свободно селиться в империи, знать, что для этого через Литийские воды к островам перекинуты черные и серые мосты. Разобрать бы их. Примечание. Лето. В греческой мифологии река забвения в подземном царстве. Испив ее воды, души умерших забывали земную жизнь и обретали покой. Конец примечания. Поздно. Николаевский мост полиция и не думала разводить. Темные повалили тени по мосту. Между теми тенями и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек и увидев, расширились, засветились, блеснули. В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном, кажется, пред сенатором Облеуховым, циркулировал и обычный феномен. Явление атмосферы, поток людской. Тут люди не мели. Потоки их, набегая волнообразным прибоем, гремели, рычали, Обычное ухо уже не воспринимало нисколько, что прибой тот людской есть прибой громовой. Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока. Протекало звено за звеном. Ума постигаема, каждая ударялась от каждого. Как система планет от системы планет. Ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительном отношении, в каковом находится лучевой пучок небосвода в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу, смутную, звездную, промерцавшую весть. С предтекущей толпой престарелый сенатор сообщался при помощи проволок, телеграфных и телефонных. И поток... Теневой сознанию его преподносился, как за далями мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал о звездах, о невнятности пролетавшего громового потока. И, качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого Сатурна. Вдруг лицо его сморщилось и передернулось тиком. Судорожно закатились каменные глаза, обведенные синевой, Кисти рук, одетые в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под оголенную головой. Безотчетность сенаторского движения не поддавалась обычному толкованию. Кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривало. Созерцая текущие силуэты, котелки, перья, фурашки, фурашки, фурашки, перья, Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе. Но одна из сих точек, срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара. То есть, хочу я сказать, созерцая текущие силуэты, фурашки, фурашки, Перья. Аполлон Аполлоныч из фуражек, из перьев, из котелков увидал с угла пару бешеных глаз. Глаза выражали одно недопустимое свойство.